Глава 49 «И все это время», — спросила Джилл у Шептуна, — «ты был в математическом мире?» «Да, я остался там и разговаривал с ними». «А ты умеешь с ними разговаривать?» «Когда я была там, мне показалось...» «Умею. Теперь умею», — ответил Шептун. «И можешь сказать нам, кто они такие?» «Они старички-философы». «Ничего удивительного», — вступил в разговор Теннисон. «Насколько я помню, все философы на Земле были почтенного возраста». Они говорили медленно, тщательно взвешивая каждое слово, сознавали собственную мудрость и не позволяли другим забывать о ней. «Они – философы, вышедшие из употребления», – уточнил Шептун. «Как это «вышедшие из употребления»?» «Они уже слишком старые, чтобы приносить какую-то пользу. Они никому не нужны. Наверное, они очень отстали от времени. Если бы они были людьми, у них, наверное, выросли бы длинные-предлинные бороды, и они бы сидели, прикрыв глаза, и бормотали что-то в эти длинные бороды. Они отделены от своих более молодых собратьев и живут на ограниченном пространстве, а время проводят в играх, в к р е с т и к и н о л и к и или в шашке. Нет, не в такие игры. Они ставят вопросы и решают их. Порой на это у них уходит много времени, потому что вопросы непростые. Ставят вопросы? Перед ними ставят вопросы. Но ведь ты сказал, что они уже никуда не годятся и никому не нужны. Я сказал, что они сами себе ставят вопросы. Те проблемы, которые они решают, гипотетические проблемы. такие, на р е ш е н и я которых никто другой не стал бы тратить время. Может быть, это этические проблемы, а может быть моральные, а может еще какие-то. Они пытались объяснить мне, но... Значит, все эти графики и уравнения действительно задачи? Спросил Теннисон. Не просто старческая болтовня. Настоящие задачи, подтвердил Шептун. Они могут и просто говорить, но чаще всего решают задачи. Большой нужды разговаривать между собой попусту у них нет. Они слишком хорошо друг дружку знают. «Значит, они пенсионеры, так что ли, в отставке?» «Ты понимаешь, что значит в отставке?» «Не уверен». «Но видишь ли, когда человек проработал большую часть отпущенного ему на жизнь времени, он уходит в отставку, на пенсию. Он не должен больше работать. Все время у него свободно, и он может заниматься, чем хочет». «Похоже, это так», — сказал Шептун. «Значит, мы угодили в дом престарелых», — воскликнула Джил. «Кучка старичков, которым некуда девать свободное время. Вот это да». «Нет, не так», — возразил Шептун. «Они думают...» что у них все еще есть работа, и потому так упорно трудятся. Но их очень огорчает, что те задачи, которые они решают, не насущны, не з л о б о д н е в н ы что это не настоящая работа. Они очень хотят настоящей работы, но им не разрешают. А остальные где? Те, кто не на пенсии? Где там? Близко л и далеко, не могу сказать. Они делают настоящую работу. Ну а наши знакомые пенсионеры, они-то способны хоть на что-нибудь? Они отправили меня, сказал Шептун, не знаю куда. Не в какое-то определенное место. Я не понял, где я был. Но я катался по магнитному потоку и танцевал с ионами и грелся в лучах красного карлика. «Что, по-настоящему отправили?» спросил Теннисон. «Не просто показали тебе все это. Переместили атомы?» «Да, переместили мои атомы», подтвердил Шептун. «А зачем?» поинтересовалась Джилл. «Потому что они поняли, что я этого хочу. Они угадали мои желания. А может быть, они хотели показать мне, что они умеют. Но я так не думаю». По-моему, то, что они делали для меня, для них сущие пустяки. Просто они проявили доброту, милосердие, узнав, чего я хочу. А я говорил с ними про рай. Про рай? Ну да. Вы же хотите попасть в рай, я не ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься, — ответил Теннисон. Не ошибаешься. Но нет координат, нет никаких данных. Вам нужно поговорить со мной про этот рай, чтобы я мог прочесть все в вашем сознании. Расскажите мне все-все, что вы знаете про это место, рай. А потом? А потом я еще раз поговорю с ними. Скажу, что вы очень хотите туда попасть, и что вы этого достойны. А они постараются, я знаю. Для них это будет настоящая работа, о которой они мечтают. Ох, как они будут рады. У них сразу засверкают уравнения, замелькают графики, и они начнут вспоминать все, что они знают. Но послушай, даже если они найдут рай определят, где т о находится, смогут ли они нас отправить, перенести туда? Меня же отправили, сказал Шептун. И не только туда.